Роковой день наступил. Ранним утром я отрядил одного из солдат к воротам приюта, дабы знать, наверное, когда стражники выйдут со своей добычей. Хотя я принял эту меру предосторожности по чрезмерной мнительности и беспокойству, она оказалась отнюдь не излишней. Я положился на некоторые лживые сведения, данные мне относительно маршрута, и, будучи убежден, что несчастных должны погрузить на корабль в Ларошелли, я бы зря прождал их на Орлеанской дороге. Ссылаемых на Миссисипи отправляли преимущественно либо из Ларошели, либо из Рашфора, Примечание редакции. Между тем, из донесения солдата-гвардейца я узнал, что их повезут по дороге в Нормандию и отправят в Америку из Гавр-де-Граса.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 не спошли мне хотя бы теперь смерть или победу. Мы наскоро посовещались о плане атаки. Стражники были не более как в четырехстах шагах впереди нас, и мы могли бы перерезать им путь, проскакав поперек небольшого поля, которое огибало проезжая дорога. Гвардеец держался именно такого мнения, рассчитывая обрушиться на них сразу и захватить врасплох. Я одобрил его мысль и первый дал шпоры коню. Но судьба отвергла безжалостно мои мольбы. Стражники, завидев пятерых всадников, скачущих по направлению к ним, ни на минуту не усомнились, что целью сего было нападение. Они приготовились к решительной обороне, взявшись за ружья и штыки. Но то, что лишь придало воодушевление гвардейцу и мне, разом лишило присутствия духа трех наших подлых сообщников.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 попросил меня внять его совету. «Нам вдвоем безрассудно атаковать шестерых стражников, не хуже нас вооруженных и явно готовых дать нам отпор», — сказал он. «Надо вернуться в Париж и постараться набрать товарищей похрабрее. Конвоиры не могут делать длинные переходы с двумя тяжелыми повозками. Завтра нам нетрудно будет их нагнать». С минуту я размышлял над этим предложением, но, видя крушение всех своих надежд, Я принял поистине отчаянное решение. Оно состояло в том, чтобы, отблагодарив верного товарища за его помощь и отбросив всякую мысль об атаке, обратиться к стражникам со смиренной просьбой принять меня в их отряд. Я решил сопровождать Манон до Гавр-де-Граса и вместе с нею уплыть за океан. «Весь мир преследует или предает меня», — сказал я гвардейцу.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 «Уверен, — говорил я себе, — что среди них не найдется ни одного столь жестокосердого, как Г.М. и отец мой. Они не станут мешать нам, по крайней мере, жить в мире и покое. Если справедливы рассказы о них, они живут по законам природы». В XVIII веке господствовало убеждение, что дикари — существа добродетельные, могущие служить примером для цивилизованных европейцев. Примечание редакции. Им неведомы ни бешеная алчность Г.М., ни сумасбродные чувства чести, сделавшие отца моим врагом. Они не потревожат двух возлюбленных, которые будут жить рядом с ними с той же простотой, как они сами. И так с этой стороны я был спокоен. Но я не обольщал себя романтическими надеждами по отношению к насущным жизненным нуждам. Мне слишком часто приходилось испытывать, сколь нестерпима нищета, особенно для женщины нежной, привыкшей к удобствам и роскоши. Я был в отчаянии, что зря опорожнил свой кошелек о те гроши, что у меня оставались,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 С утра до вечера я не отходил от Манон, и теперь время для меня измерялось не часами, но всей долготой дня. Наконец кошелек мой опустошился, и я был предоставлен прихотям и грубости шестерых негодяев, которые обращались со мною с нестерпимой наглостью. Вы были свидетелем этому в пасси. Встреча с вами была счастливой передышкой —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 Не могу изобразить вам свое отчаяние. Как, — вскричал я, — даже в бедствиях моих судьба не знает пределов. Манон отвечала, — увы. Заслуживает ли наших усилий жизнь столь несчастная? Умрем здесь, в Гавре, дорогой мой кавалер. Пусть смерть покончит разом нашей беды.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 Действительно, тогда охотно принимали на корабль всякого, кто желал поселиться в колониях. Примечание редакции. В то время подыскивали молодых людей, готовых добровольно отправиться в колонию. Проезд и пропитание были мне предоставлены бесплатно. С парижской почтой я отправил письмо Тибержу. Оно было трогательно и, несомненно, разжалобило его до последней степени